Капитола одиннадцатая. Скользкая. Утром я проснулась очень рано, еще не рассвело. Выбрала подходящую удобную блузку и шальвара, искупалась и хотела спуститься вниз к коменданше. Вот только лестница на месте не оказалась. Я неверяще уставилась в пустоту. В месте, где вчера был проем, начинались ступеньки. Сегодня стояла ровная балюстрада. Даже потрогала ее на всякий случай. «Нет, не привиделось. Ни иллюзия и не морок. Реально исчезла лестница. А если пожар? Со второго этажа прыгать? Допустим, шансы выжить есть даже у людей. Но как к третьему и четвертому этажам поступать? К ним лестница тоже больше не вела. Получится ли через окна вылезти? Решеток вчера я не заметила. Надо будет проверить, есть ли они. Может, на них арканы невидимости?» Или просто защитные магические барьеры? После исчезновения целой лестницы я бы ничему не удивилась. Мой план состоял в том, чтобы прийти к комендантше первой и рассказать душесчипательную историю, как я осталась без койки и как хорошо прижилась в 124-м блоке. Девочки мне действительно понравились. А что до заносчивой незнакомки? Так не факт, что в другом блоке подобной не будет. Тут она хотя бы одна, а остальные девочки куда адекватнее. А ведь таких на всю голову аристократнутых может попасть и три. Уступать незнакомке и кричащей одетой элиттере я не собиралась. У них и так неплохо идут дела. Не все же в сметане плавать. Нужны в жизни и разочарования, чтобы вкус не терять. Да и потом. Попроси они вежливо, объясни по-человечески, предложи обмен. Я бы может, и уступила». Но я терпеть не могу, когда отбирают мою или, как в данном случае, ничьё, которую я успела первое занять. Сколько драк из-за этого было в приюте. Нет, за свою я буду сражаться изо всех сил. Комната, конечно, пока не моя, но очень уж хочется, чтобы она таковой стала. После вчерашнего особенно. Щелкнуть по носу черноволосую зазнайку будет очень приятно. Интересно. А во сколько и каким образом лестница появится обратно? Пожалуй, останусь посмотреть. Можно ли спуститься по веревке или там есть ловушки на этот случай? За окнами рассвело. Я проверила по часам почти семь. Интересно, во сколько обычно начинаются занятия? Почему же я вечно обо всем узнаю последнее? Когда из коридора показались фигуры незнакомки и элитеры, я не удивилась. Балюстрада вдруг начала плавно погружаться в пол, и я уже готовилась бежать по лестнице вниз, как в меня полетела струя какой-то пакости. Инстинктивно отпрянув в сторону, я ушла от первой порции и тут же получила вторую. Незнакомка плеснула в меня чем-то скользким, липким и очень вонючим. По плиточному полу растеклась мерзкая лужа, а я шокированно замерла, утирая испачканное лицо. «Это тебя отвлечет!» Мстительно улыбнулась соседка по плоку и свернула на лестницу. Желание прикончить ее прямо на месте завладело всем моим существом. Гайрона забилась внутри, пытаясь вырваться наружу и покарать обидчицу. Черноволосая дрянь! Да как она смеет! Но момент уже был упущен. Пока я справлялась с беснующейся второформой, брюнетки уже спустились на один пролет. Да и не идти же коменданша в таком виде. Я метнулась обратно в блок и ворвалась в ванную. К счастью, девочки еще спали, и там оказалось свободно. Стянула из себя измазанную липкой вонючей субстанцией одежду и залезла под душ. Открыла смеситель, подставила лицо под струю и бешено заорала. На меня хлынул кипяток. Бурью окатило такой, что крик перешел в вой. Поскользнулась, ушибла коленку и содрала кожу на локти, выбираясь из ловушки с кипятком. Ванную мгновенно заволокло паром. На ощупь выключила воду и подошла к артефактному нагревателю. Кто-то на максимум выкрутил температуру, а подачу холодной воды в кран перекрыл. Хотя я уже понимала, кто. Конечно, мои действия были максимально предсказуемы. Я побежала смывать вонючую слизь, которая меня окатила незнакомка. Дрянь в квадрате. Я вернула рычажок на привычное место и шагнула к зеркалу. Кожу немилосердно пекло. В дверь постучались. «Что случилось? Помощь нужна?» Сонным, полным тревоги голосом спросила Гория. «Все в порядке». «Как же больно! Эта дрянь одного не учла. Я Гайрона. И заживает на мне все куда быстрее, чем на обычном человеке». Протерла зеркало ладонью и взглянула на себя. Больше всего пострадало лицо. Красные волдыри уже наливались на лбу и щеках. Но сильнее всего жгло веки. Глаза слезились. «Дрянь в кубе! Вот кто эта аристократка!» Пришлось частично трансформироваться, чтобы избавиться от ожогов. Сначала отдельно голова, потом правая рука, плечо, грудь, все по очереди. Когда закончила, я открыла двери и вышла на прохладный воздух. Эта тварь облила меня какой-то гадостью и настроила нагреватель на подачу кипятка, зная, что я побегу ее смывать. «Хорошо, что я проверила воду до того, как под нее залезть», — сипла сказала я. «Всегда теперь проверяйте температуру воды перед купанием». «И это из-за комнаты?» — Ужаснулась Горя, заглядывая внутрь заволоченной паром ванной. «Да, из-за комнаты». Я вернулась к себе, быстро оделась и побежала вниз. «Кажется, общежитие еще спало». Горя двинулась следом за мной, натянула прямо поверх ночной рубашки куртку и длинную юбку. Мы подошли к комнате комендантши как раз в тот момент, когда там назревал скандал. «Но комната пустая, вы же обещали!» — ярилась незнакомка. «Я сказала, что, возможно, поселю вашу подругу в ваш блок. Но возможности не представилось, я определила ее в другой. Сменить комнату нельзя». «Вы распределены согласно утвержденному ректором принципу». «Вы обязаны!» — воскликнула незнакомка, но комендантша ее тут же перебила. «Это вы обязаны соблюдать правила Академии Зайта по Зайтар. Вас тут сотни. Если я всех начну селить согласно их желаниям, то как раз к следующему учебному году закончу. Ваши прихоти мне неинтересны». «Никаких связанных с титулом привилегий на территории Академии у вас нет. Мне нравится? Отчисляйтесь!» Высокая крепкая женщина с седеющими волосами, собранными в тугой пучок, и не собиралась прогибаться. Отбрила ледяным тоном и смотрела с затаенной насмешкой. Она была одета в форменный темно-синий жилет, серую рубашку и строгую юбку до пола. Серые глаза взирали холодно. Не комендантша, а зайтана на несгибаемость. Можете ходить с подругой в столовую, общаться после занятий, на этом все. Вы свободны. Незнакомка развернулась на пятках и хотела уже вылететь из комнаты, но наткнулась взглядом на меня. Приветствую. Вежливо поздоровалась я со всеми. Простите, что прерываю. Так вышло, что я вчера прибыла слишком поздно и не успела получить комнату. «Девочки пустили меня переночевать в 124-й блок, и я хотела бы попросить закрепить за мной вторую комнату. Если это не противоречит принципу расселения, конечно». «Фамилия?» — властно потребовала комендантша, беря в руки свиток со списком учащихся. «Инор. Витана Инор. Просто не хотелось бы вещи туда-сюда таскать, если это возможно». «Возможно?» Неожиданно легко согласилась неизгибаемая Зайтана. «Вот ваш ключ!» От возмущения и шока дремную аристократку аж передернуло. Я победно улыбнулась. В этот момент на лестнице раздался истошный крик и послышался грохот. Комендант Шереско рванула в ту сторону, проявив неожиданное проборство. Мы кинулись следом. На лестничной площадке между первым и вторым этажом скулила девушка. «Даже мне было понятно, что у нее сломана нога. С лестницы упала?» «Успокойся, сейчас я обезболю». Деловита присела рядом с пострадавшей Зайтана несгибаемость и начала плести целебный аркан. «Нужна помощь?» Раздался сверху обеспокоенный мужской голос, и его обладатель шагнул к лестнице. Вдруг его ноги разъехались, и парень сначала с размаха упал на пятую точку, а потом полетел вниз, собирая ступени. Затормозил он как раз аккомендантшу и сбил аркан, да еще и сломанную ногу девушки задел. Та взвыла. Парень зарычал, схватившись за копчик. Полетели магические искры от распавшихся чар. Проклятая слизь! В неясном утреннем свете ее должно быть не видно на полу. А я и не подумала убрать, слишком взбесил поступок дряни в кубе. Как там ее позайтар? «Кажется, я эту фамилию помню». Я осторожно поднялась наверх по сухим частям ступени и встала у начала лестницы. «Не подходите, опасно!» Остановила я нескольких парней, что спешили к месту событий. Комендантша, наконец, сплела теперь уже два обезболивающих аркана и поднялась на ноги. «Что случилось?» — возмущенно спросила она. «Зайта-позайта разлила у подхода к лестнице слизь, чтобы навредить мне». Но в ловушку попался кто-то другой. Честно ответила я. «Это правда?» Взревела несгибаемая Зайта, обращая взгляд на побледневшую брюнетку. Клянусь своей магией, что Зайта-позайтар специально развела у лестницы свищ, чтобы навредить. Она действовала намеренно. Атака была направлена против меня, но пострадали случайные люди. Звонко сказала я, сплетая аркан правды и накладывая его себе на грудь. На мгновение кожу запекло, а потом чары впитались в меня, не причинив вреда, подтверждая правдивость сказанного. Утрись, тварь, за пострадавших тебе достанется. Немедленно вычистить всю лестницу, взревела комендантша, глядя на перекушенное лицо аристократки. Дисциплинарное взыскание первой степени. Мыть Мытье пола на общих территориях весь первый Лурден следующего года. И докладная ректору тоже последует. Еще одно нарушение, из-за которого пострадают люди, и вы вылетите отсюда, как пробка, невзирая на происхождение». Уже тише добавила она. Лицо по Зайтар пошло красными пятнами. Она бросила убийственный взгляд на меня и принялась осторожно подниматься по лестнице. Я сжала в ладони ключи и проговорила так, чтобы слышала только она. «Если не отвалишь от меня, я тебя уничтожу». «Мы еще посмотрим, кто кого уничтожит», — прошипела она в ответ. Комендантша через почтовый аркан срочно вызвала лекарей, и те вскоре пришли за девушкой. Парень поднялся и поковылял в лазарет сам. «Бедняги! В полу конфликта я даже не подумала, что кто-то может из-за этой вонючей слизи пострадать». Вернувшись в блок, в компании полностью деморализованной горией, я отправилась к себе. К счастью, мои вещи попортить дрянь в кубе не успела или не догадалась. Отныне буду всегда запирать комнату не только на ключ, но и с помощью аркана. Села на кровать и уткнулась лицом в ладони. Принялась размеренно и спокойно дышать, хотя внутри все до сих пор клокотало от пережитого. Остыв, поняла, что совершила огромную ошибку. Да, комната досталась мне. Но идет она теперь в комплекте с боевыми действиями против очень хитрого противника. Оно того не стоило. Нужно было на секунду притормозить, обдумать ситуацию, отказаться от комнаты. Вместо этого я теперь обречена соседствовать с этой пазайтар. Кто же она такая? Нет, не помню, явно из знати. Хотя какая, в общем-то, разница? Хоть гварцегиня, как я, хоть гваранесса. Погода это не меняет. Аристократка из древнего богатого рода, которая привыкла получать свое любой ценой. Я таких прекрасно знаю. Потому что сама такая. Теперь в ней взыграет гордость, Мы четыре месяца полы мало удовольствия. И винить за это она станет меня. Может, меня переселят? Я вспомнила строгое лицо коменданши. Вряд ли. Кремень, а не женщина. У такой воды в дождь не допросишься. Да что же, как все глупо получилось-то, а? Ввязываясь в войну, помни, что если ты не извлекаешь из нее выгоды больше, чем несешь потерь, то она тебе не нужна. Холодный мир лучше горячей битвы, штиль лучше шторма. Всегда хорошенько обдумай ситуацию, прежде чем развязать боевые действия. Но если уж начала воевать, противника не щади ни секунды, пока не сломишь или не уничтожишь окончательно. А после этого никогда слышишь, Аля, никогда не поворачивайся спиной к проигравшему, — учила бабушка. Ох, какая же я дура! Ну зачем мне это? Мало других проблем. Сидеть надо было тихонько, не высовываться. Нет, мне все надо что-то кому-то доказать. Зачем? Половина этих студентов без подобной грызни жизни не мыслит. Среди аристократов никого не травить, себя не уважать. Мишень для нападок и жертва нужна всегда. Дружить в высших кругах умеют исключительно против кого-то. А я взяла и добровольно подставилась на эту роль. Это тебе не приют, где загнанные, нищие, напуганные, одинокие девчонки... Иногда вынуждены драться за жалкое подобие комфорта, но при необходимости также вынуждены и объединяться, чтобы выживать вместе. Нет. Это клетка с подрастающими, сытами, привыкшими к вседозволенности хищниками, которые сожрут тех, кто послабее в первые же месяцы. Таким, как позайтар, интересно точить когти и грызться. А я по инерции влетела в это море грязи с головой. Дура, как есть дура! И ведь не помиришься с ней. Теперь-то точно, сама ей только что угрожала. Я бы на ее месте в мифическое внезапно возникшее желание жить дружно точно не поверила бы. Да и желания такого у меня на самом деле нет. Если бы был способ бескровно избавиться от этой дряни, я бы так и сделала, и совесть меня бы не мучила. Ведь была бы я человеком, валялась бы сейчас в лазарете со шпаренным лицом. Ну «Ладно. Война так война. В конце концов, эти навыки тоже нужно как-то оттачивать. Документы у меня приняли. Под Энор она может копать сколько угодно, это самая распространенная в мире фамилия. Когда-то давно ее давали освобожденным рабам. В одном только аларане этих Эноров десятки тысяч. По всему архипелагу собирать замучаешься. Итак, для начала нужно выбрать цель». Исключение из Академии кажется самым логичным. Следовательно, нужно хорошенько эту позайтар подставить. После сегодняшнего она, скорее всего, будет осторожнее и постарается не оставлять следов. А для того, чтобы она ошиблась, нужно ее хорошенько раскачать эмоционально. Чем сильнее она нервничает, тем лучше для меня. С чего начнем? Пожалуй, с комнаты. Я вскочила на ноги и вышла в прихожую. Гурия высунулась из-за своей двери, и я ей улыбнулась. «Подожди, пожалуйста, у себя, ладно? Я сейчас одно дело сделаю и приду к тебе». «Конечно». Дверь захлопнулась, стало тихо. Я заперла наш блок изнутри и глубоко выдохнула, обретая равновесие на пороге спальни дряни в кубе. «Мои задачи — открыть ее дверь, не касаясь, и наложить проклятие, не входя. И второе гораздо проще первого». Пазайтар свою дверь даже арканом не защитила, только закрыла на ключ. Глупо. Я расправила плечи, расслабилась и принялась плести очень сложные многослойные чары. К моменту, когда закончила, и ее дверь с тихим щелчком отворилась, пот из моей блузы можно было выжимать. Я сплела однослойный аркан ветра, направила его в сторону двери, и та широко распахнулась. Передохнуть бы. Но надо торопиться, пока дрянь не вернулась. Теперь проклятие. А они отличаются от обычных арканов тем, что в плетение мы вкладываем еще и слова. Древние и могучие слова языка, на котором в повседневной жизни уже никто не говорит. Шесть слов, шесть слоев. Хорл. я сплела первый уровень, мягко напитывая его силой. Дэна! Второй слой нарисовался также ровно, завиток к завитку. «О, Стелду?» Третий уже посложнее, но плетение все еще сияло равномерно. «Хаоц!» Закольцовывающие петли четвертого слоя легли чуть неровно. Я даже испугалась, что придется переделывать, но нет. Получилось, с трудом. Меня уже потряхивало от напряжения, начало ломить виски, а чары все тянули и тянули из меня силы. «Бихурту!» Выводя пятый слой, я отчетливо поняла. Сил на вторую попытку не хватит. Руки дрожали, голова раскалывалась, зрение стало тоннельным. Я видела лишь одно плетение перед собой и ничего кроме него. Вся моя жизнь сосредоточилась в светящихся ажурных чарах, жадно выпивающих меня до дна. «Дадин!» Последнее слово я вытолкнула из себя через силу. Мы с бабушкой плели этот аркан лишь пару раз, и он никогда не давался мне настолько тяжело. От напряжения зазвенело в ушах, в голове словно взорвалась шаровая молния. Последний слой задрожал в руках, норовя погаснуть, но в итоге неимоверным усилием я удержала проклятие ветхости и толкнула его внутрь, наблюдая, как оно плавно и бесшумно оседает на вещах позайтар. Особенно досталось шкафу, стоящему ближе всего ко входу. В глазах помутилась, закружилась голова. Финальным усилием я сплела аркан ветра и потянула на себя. Поток воздуха из проклятой спальни рванул мне в лицо и захлопнул за собой дверь. Тэна устал духа духаутсбехурту даден». Чтобы все истлело и обратилось прахом, если переводить дословно. Очень простое и очень действенное проклятие, избавиться от которого сложнее, чем смириться с потерей вещей. Самое главное, что действовать оно начинает постепенно. Сначала на платье потускнеет цвет, появятся легкие потертости на локтях и по швам, начнут истончаться нитки и возникать маленькие дырочки, которые невозможно зашить, потому что ветчающая ткань расползается под иглой. А спустя месяц она даже на половые тряпки не сгодится, рассыпется на трухлявые лохмоти. Надеюсь, позайтар оценит мой сюрприз. Если она думается и принесет искренние извинения. Я смогу снять проклятие. Только я. Больше никто. Но шантажировать ее не стану. Зачем? Сначала посмотрю на поведение. Голова закружилась еще сильнее. Я покачнулась. Ноги сделались ватными, в ушах стоял звон, во рту стало кисло. Я шагнула к соседней двери и открыла комнату Гори. Сделала шаг внутрь и рухнула прямо на пол. Боль зазвенела в голове, и я отключилась. Выдержка из приказа о размещении студентов общеботового факультета. Блок 124. Первая – Трейдора и без титула. Вторая – Витана и без титула. Третья – Горе Алая, без титула. Четвертая – Абирата Пазайтар, Гваркиза. Подпись коменданта общежития общеботового факультета – «Зайли куда-то».